Самого бозмона мы то и дело вытаскивали барахло из седельных сумок, потом запихивали все обратно, и в результате все наши пожитки исключительно пожамкались и побились. Если разложить на полу в утреннем свете, похоже на мусор. Целлофановый пакет с чем-то масляным порвался и протек на рулон туалетной бумаги. Одежда так смялась, что складки на ней кажутся отутюженными. Мягкий жестяной тюбик с от загара лопнул, оставив по всем ножам мачете беловатую гадость и провоняв все своим благоуханием. Тюбик смазки тоже лопнул. Какой бардак. Записываю в блокнотике: купить коробку для тюбиков и добавляю: постирать. Затем купить маникюрные ножницы, крем для загара, смазку, кожух для цепи, туалетную бумагу. Все надо успеть до выписки из мотеля, поэтому божу Крисе и говорю, что нам надо постирать. В прачечной автомате инструктирую его, как включать сушилку, запускаю стиральные машины и ухожу по другим делам. Нахожу все, кроме кожуха цепи. Продавец запчастей говорит, что их нет и не предвидится. Конечно, можно ехать остаток пути без кожуха, но всюду будет лететь грязь. К тому же опасно, и мне не нравится такой подход. С ним решение звучит слишком уж окончательно. Дальше по улице вижу вывеску сварщика и вхожу. Чище мастерской я в жизни не видал. Высоченные деревья и трава чуть не в рост человека обрамляют площадку за домом. Мастерская похожа на сельскую кузню. Все аккуратно развешано по стенам, прибрано, но дома никого. Зайду попозже. Еду назад, подбираю Криса, проверяю белье, которое он уже положил в сушилку, и мы с по веселеньким улочкам ищем ресторан. Тут оживленно, Машины по большинству вежливые, ухоженные. Западное побережье. Рассеянный чистый солнечный свет городка вне зоны угледобычи. На окраине находим ресторан, садимся и ждем за столом с красно-белой скатертью. Крис разворачивает номер мотоциклетных новостей, которые я купил в автомагазине, и вслух читает, кто победил в заездах, а также заметку о мотокроссах. Официантка поглядывает на него с любопытством, затем смотрит на меня, на мои мотоциклетные сапоги, записывает заказ уходит на кухню, выходит снова и опять смотрит на нас. Наверное, столько внимания, потому что мы здесь одни. Пока ждем, она сует несколько монет в музыкальный автомат, и тут возникает наш завтрак: вафли, сироп, сардельки. О, да еще и под музыку. Обсуждаем прочитанное в новостях и перекрываем шум пластинки, беседуем расслабленно, как люди, которые вместе провели много дней в пути. Краем глаза я вижу, что за нами безотрывно наблюдают. Немного погодя Крис уже вынужден переспрашивать. Этот пристальный взгляд несколько сбивает меня. Трудно следить, что он говорит. Играет какое-то кантри про дальнобойщика. Я закругляю разговор с Крисом. Когда мы уже уходим, я завожу мотор, а она вот, в дверях опять смотрит, одинокая. Вероятно, не знает, что с таким взглядом недолго ей ходить одинокой. Жму на стартер, рисковато. Меня что-то раздражает. И на пути к сварщику прихожу в себя не сразу. Тот на месте, старик за 60 или за 70, глядит на меня с презрением, совсем не то, что официантка. Я объясняю ситуацию с кожухом, и через некоторое время он произносит: "Я не собираюсь снимать его за вас, Снимайте сами". Я слушаюсь, оказываю ему кожух, и он говорит: "Весь в смазке". На заднем дворе под каштаном отыскиваю палку, соскабливаю смазку в мусорную бочку. Издали старик произносит: Там в кастрюльке есть растворитель. Вижу плоскую кастрюльку, и стираю остаток смазки какими-то листьями и растворителем. Когда я показываю, что получилось, он кивает, медленно подходит и выставляет регуляторы газовой горелки, осматривает насадку, выбирает другую. Совсем не спешит. Берет стальной присадочный пруток, и я не понимаю. Он что, собирается варить такой тонкий металл? Я никогда не варю листовой металл. Я его паяю латунью, пытаясь приварить, только прожигаешь дырки, потом надо латать их большими кляксами. Вы разве не будете его паять? спрашиваю я. Нет, отвечает он, разговорчивый мужик. Он зажигает горелку, выводит крохотное голубое пламя, а потом, это трудно описать, прямо танцует горелкой и прутком в разных ритмах над тонкой поверхностью металла. И всё начинает сиять ровным желто оранжевым Он опускает горелку и пруток именно в тот миг, когда нужно и быстро убирает, и никаких дырок, шов едва виден. Красота, не выдерживаю я. 1 доллар, отвечает он, даже не улыбнувшись. И в его взгляде я ловлю чудной вопрос. Думает, не запросил ли слишком? Нет, что-то другое. Одиночество. Такое же как у официантки. Вероятно, думает, что я иронизирую. Кто еще способен сейчас оценить такую работу? Укладываемся и выписываемся из мотеля почти вовремя, и скоро уже углубляемся в прибрежные мамонтовые леса на пути из Регона в Калифорнию. Движение такое сильное, что нет времени даже оглядеться. Становится холодно и серо, и мы съезжаем на обочину надеть свитера и куртки. Все равно холодно, где-то около 5, и нам в голову лезут зимние мысли. Одинокие люди в том городке. Я замечал это и в супермаркете, и в прачечной, и когда мы уезжали из мотеля. Туристские прицепы среди секвой, набитые одинокими пенсионерами, едут поглазеть на океан, свернули поглазеть на деревья. Ее, эту просительность ловишь с первого же взгляда на новое лицо, и она тут же пропадает. Здесь одиночество больше. Парадокс там, где людям теснее всего в больших городах на побережьях востока и запада, сильнее всего и одиночество. В западном Орегоне, Айдахо, Монтане, в Дакотах, там люди редки, и одиночество, казалось бы, должно быть гораздо больше, но мы его не замечали. Объясняется, видимо, тем, что физическая дистанция между людьми никак не соотносится с одиночеством. Здесь же главное психическое расстояние. А в Монтане и Айдахо физические расстояния велики, А психические между людьми малы, тут ровно наоборот. Мы теперь в первичной Америке. Настала она позавчера ночью в Прайнвилл-Джанкшен и с тех пор не покидает нас. Вот она первичная Америка скоростных автотрасс, реактивных полетов, телевидения и кинозрелищ. И люди, уловленные этой первичной Америкой, судя по всему, проживают огромные куски своей жизни, не особо осознавая, что же их окружает. СМИ убедили их Окружающее неважно. Вот они и одиноки. По лицам видно. Сначала глядят искательно, а потом все. Ты для них уже предмет, не считаешься, не тебя они ищут. Ты не в телевизоре. Во вторичной же Америке, через которую мы тоже ехали, в Америке старых дорог, канав китайца, ополуских лошадей, плавных горных хребтов, медитативных мыслей, ребятишек с шишками, шмелей, открытого неба над головой, Миля за милей по всей этой Америке реально то, что вокруг оно и правит бал. Потому и одиночества такого не было. Видимо, как и сто и двести лет назад едва ли были люди, едва ли было и одиночество. Я несомненно чересчур обобщаю, но при должных оговорках это правда. Вина за многое в этом одиночестве возлагается на технику, ибо одиночество определенно ассоциируется с новейшими техническими приспособлениями, телевидением, реактивными самолетами, самолётами, скоростными трассами и так далее. Но я надеюсь, достаточно ясно, что подлинное зло не объекты техники, а ее тенденция запирать людей в ходе нокой объективности. Зло порождает объективность, дуалистический способ смотреть на все, который лежит в основе техники. Вот поэтому я столько сил потратил на то, чтобы показать, как техникой можно уничтожать зло, У того, кто умеет чинить мотоциклы, качеством, меньше вероятности растерять друзей, чем у того, кто не умеет. Друзья отнюдь не будут рассматривать его как объект. Всякий раз качество уничтожает объективность. Или берешься за скучную работу, на которой застрял, а все они рано или поздно наскучивают. И забавы ради ищешь возможности для качества и тайно им следуешь, просто так. Тем самым, что бы ни делал, творишь искусство, а по ходу скорее всего осознаешь, Ты и сам становишься интереснее. Окружающие все меньше считают тебя объектом, потому что качественные решения меняют и тебя. Не только работу и тебя лично, но и других, ибо качество имеет свойство распространяться, как круги на воде. Качественная работа, которую никто, как ты считал, не увидит, все таки видимо и тем, кто ее видит, немного лучше. Больше вероятность, что они передадут это свое ощущение другим вот так качество умеет двигаться дальше. Лично я предвижу, что именно так мир и будет улучшаться, теми, кто принимает качественные решения, больше никак. Да боже мой, провались он в тартарары этот восторг насчет больших программ, набитых социальным планированием для огромных людских масс и напрочь лишенных индивидуального качества. Не будем их пока трогать. Им тоже найдется место, но их надо возводить на фундаменте качества внутри самих личностей. Прошлом у нас это личное качество было. Его по неведению эксплуатировали как природный ресурс, и теперь оно почти полностью истощено. Сметка у всех почти на нуле. Думаю, настала пора восстанавливать этот американский ресурс, индивидуальную ценность. Некоторые политические реакционеры твердят нечто подобное уже много лет. Я не из их числа, но пока они говорят об истинной индивидуальной ценности, Они стремятся под ее прикрытием отдать еще больше денег богачам, они правы. Нам по правде нужно вернуться к индивидуальной целостности, уверенности в себе и старомодной сметке. Очень нужно. Надеюсь, в этом шатокуа я проложил какой-то курс. От идеи индивидуальных и личных качественных решений Федор пошел другой тропой. Думаю, неверный, но кто знает. Окажись я в его шкуре, я б, наверное, тоже двинулся по ней. Он причувствовал решение оттолкнется от новой философии, либо расценивал ее еще шире, как новую духовную рациональность, где безобразие, одиночество и духовная пустота дуалистического технического разума станут логичны. Разум больше не свободен от ценностей. Разуму суждено логически подчиняться качеству. И Федор верил, причину почему это уже не так, он отощит у древних греков чей мифос отделил нашу культуру основой зла, позывом делать лишь то, что разумно, даже если от этого никакой пользы. Вот где собак зарыта. Туточки. Как-то давно я сказал, что он гонялся за призраком разума. Вот это я и имел в виду. Разум и качество разделились, и озлобились друг на друга, и качество проиграло, а разум некогда одержал верх. Накрапывает дождик. Совсем немного, не стоит и останавливаться. Слабые потуги на морось. Дорога выводит из высоких лесов к серому небу, вдоль трассы множество рекламных щитов. Нет конца рекламе Виски Шенли, у нее теплые краски, а вот Ирма, похоже, делает завивку устала и равнодушно. Краска у нее на щитах потрескалась. Я с тех пор перечел Аристотеля, выискивал то, исполинское зло что возникает в обрывках оставшихся от Федра. Но ничего не обнаружил. В Аристотеле я нахожу главным образом довольно скучное обобщения, многие толком и не оправдаешь в свете современного знания. Организованы они до крайности скверно и кажутся примитивными, не дать не взять древнегреческие горшки в музеях. Уверен, зная я побольше, я больше и увидел бы и вовсе не считал бы их примитивом. Но без знания не понимаю. Заслуживает ли оно неистовств группы Великих книг или Федра? И отнюдь не расцениваю труды Аристотеля как основной источник позитивных или негативных ценностей. Диатрибы группы Великих книг опубликованы и хорошо известны. Диатрибы же Федра нет, и потому я просто обязан остановиться на них подробнее. Риторика это искусство, начинает Аристотель ебо ее можно свести к рациональной системе порядка. Тут Федор и обалдел. Это его вырубило. Он был готов расшифровать послание необыкновенной проницательности, системы громадной сложности, дабы постичь глубинное внутреннее значение Аристотеля, величайшего по заявлению многих философов всех времен. А тут на тебе, таким ослизмом да в морду. Это его потрясло. Он читал дальше. Риторика может быть подразделена на частные доказательства и темы, с одной стороны, и общие доказательства с другой. Частные доказательства могут подразделяться на методы доказательства и виды доказательства. Методы доказательства искусственные доказательства и неискусственные доказательства. Среди искусственных доказательств есть этические, эмоциональные и логические. Среди этических доказательств Практическая мудрость, добродетель и добрая воля. Частые методы, использующие искусственные доказательства этического вида, включающие в себя добрую волю, требуют знания эмоций. А для тех, кто забыл, что это, Аристотель приводит список. Они таковы: гнев, пренебрежение, которое подразделяется на презрение, неприязнь и надменность, кротость, любовь или дружба, страх, уверенность, стыд, бесстыдство. Благосклонность, добросердечие, жалость, праведное негодование, зависть, ревность и презрение. Помнишь, я описывал мотоцикл еще в Южной Дакоте? Я еще старательно перечислял все детали и функции. Похоже? Вот это, считал Федор, и есть родоначальник подобного стиля изложения. Ибо страницу за страницей Аристотель гнал ровно то же будто третий разрядный препод по технике письма все назовет, между названным покажет взаимоотношения, бывает и присочинит какое, а потом ждет звонка, чтобы отбарабанить ту же лекцию следующей группе. Между строк Федор не различал ни сомнений, ни благоговения, одно лишь вечное самодовольство профессионального академика. Выходит, Аристотель в самом деле полагал, будто его ученики станут гениальными риторами, Если вызубрят все эти нескончаемые названия и взаимоотношения, А если нет, неужели он и впрямь считал, что учит риторики? Похоже, что так. Ничто в его стиле не говорило, что Аристотель когда-либо сомневался в Аристотеле. Федор видел, Аристотеля вполне удовлетворял этот клевый трюк назвать и классифицировать все. Его мир начинался и заканчивался этим трюком. Не будь Аристотель больше двух тысяч лет покойник, Федор с радостью бы его растоптал. Ибо Аристотель был прототипом самодовольных и поистине невежественных учителей, каких в истории были миллионы, и они самоуверенно и бесчувственно убивали творческий дух своих студентов этим тупым ритуалом анализа, этим слепым, механическим, вечным называнием всего. Зайди сегодня в любой из сотен тысяч классов, услышишь как учителя разделяют, подразделяют, определяют взаимоотношения, устанавливают принципы и изучают методы. Это через века говорит призрак Аристотеля, иссушающий безжизненный голос дуалистического разума. Семинары по Аристотелю проходили за огромным деревянным круглым столом в сумрачном кабинете. Через дорогу напротив располагалась больница И склонявшееся к закату солнце едва проникало в класс из за больничной крыши сквозь оконную грязь и отравленный городской воздух. Тускло, бледна и тяжко. В середине занятия Федор заметил, по всей длине стола бежит огромная трещина, почти посередине. Видимо, ей уже очень много лет, но никто и не думал чинить стол. У всех несомненно есть дела поважнее. В конце часа Федор все таки спросил: Можно спросить о риторике Аристотеля? Если прочли материал, ответили ему. Профессор философии щурился, как в первый день на регистрации, предупреждение дошло. Федру лучше читать материал очень тщательно, так он и сделал. Дождь усиливается. Мы останавливаемся и крепим к шлемам стекла. Потом едем дальше с умеренной скоростью. Слежу за выбоинами, песком и масляными пятнами. К следующей неделе Федор прочел материал и подготовился разбирать положение о том, что риторика и искусство, поскольку ее можно свести к рациональной системе порядка. По этому критерию General Motors производит чистое искусство, а вот Пикассо отнюдь нет. Если в Аристотеле имелись какие-то незримые глубины, тут-то им самое время проявиться. Но вопрос так и не возник. Федор поднял было руку, поймал микросекундную вспышку злобы в глазах преподавателя, как вдруг другой студент чуть ли не перебив его произнес. "По-моему, здесь есть очень сомнительное утверждение". И больше ничего не успел. "Сэр, мы здесь не для того, чтобы учить то, что думаете вы", прошипел профессор, как кислота. "Мы здесь учим то, что думает Аристотель". Прямо в лицо. "Когда мы пожелаем узнать, что думаете вы, мы предоставим вам курс по этому предмету". Тишина. Студент Ашарашин. Все остальные тоже, но профессор еще не закончил. Он тычет в студента пальцем и вопрошает: "По Аристотелю, каковы три вида частной риторики согласно обсуждаемой сути предмета?" Опять тишина. Студент не знает. "Значит, вы не читали, не так ли?" И с нехорошим огоньком в глазах, который выдает давно лелеемое намерение, Профессор философии переводит палец на Федра. Вы, сэр, каковы три вида частной риторики, согласно обсуждаемой сути предмета? Но Федор готов. Естественно, является три рода риторических речей: совещательные, судебные и эпидеиктические, спокойно отвечает он. Каковы эпидеиктические приемы? Сравнение, похвала, энкоми и восхваление. Да, произносит профессор. Потом все стихает. Прочие студенты в шоке. Что это было? Знает только Федор, да еще, может, профессор. Простодушный Студиозус получил то, что назначалось Федру. Лица у всех напрягаются, только б не было новых допросов. Профессор допустил ошибку и стратил свою дисциплинарную власть на невинного студента, а Федор виновный, враждебный по-прежнему на свободе. И чем дальше, тем свободнее. Раз не задавал вопросов, его никак не срежешь. А теперь он видит, как отвечают на вопросы, и вообще, конечно, не станет их задавать. Простодушный студиозус смотрит в стол, покраснел, руками прикрыл глаза, ему стыдно, а Федор в гневе. Нигде никогда не разговаривал он так со своими студентами. Вот как, значит, учат классики в Чикагском университете. Теперь Федор знает профессора философии Но профессор философии не знает Федра. Серые дождливые небеса и утыканная знаками дорога опускаются в Crescent сити Калифорния. Тоже серый, холодный и мокрый, и мы смотрим и видим воду, океан, вдали между пирсами и зданиями. Я помню, все эти дни океан был нашей великой целью. Заходим в ресторан с причудливым красным ковром, причудливым меню и крайне высокими ценами. Мы здесь одни. Едим молча, рассчитываемся и снова пускаемся в путь, уже на юг, холодный и туманный. На следующих семинарах опозоренного студента нет. Что уж тут удивляться? Класс абсолютно заморожен. Это неизбежно при таких инцидентах. На каждом семинаре говорит только один человек профессор философии. Он только и делает, что говорит лицам, обратившимся в маске безразличия. Похоже, профессор вполне понимает, что произошло. Раньше он поглядывал на Федора со злобой, теперь со страхом. Кажется, догадывается. В классе такая обстановка, что придет время, и с ним обойдутся также. сочувствие он ни от кого не дождется. Он уступил свое право на вежливость, уже никак не предотвратить ответного удара, только не подставляться. Но чтобы не подставиться, он должен стараться изо всех сил, формулировать точно и верно. Федор и это понимает. Храня молчание, он будет учиться, обстоятельства располагают. В то время Федор занимался прилежно, схватывал все крайне быстро и держал рот на замке, однако неверно было считать его даже отдаленно хорошим студентом. Хороший студент ищет знаний честно и беспристрастно. Федор отнюдь. Он точил топор, и требовалось ему лишь то, что могло служить оселком и то, чем можно разметать преграды, которые мешают точить. Ни времени, ни интереса к чужим великим книгам у него не было. Он пришел, чтобы написать собственную великую книгу. К Аристотелю он относился несправедливо до крайности, потому же, почему Аристотель был несправедлив к своим предшественникам? Те поганили то, что он хотел сказать. Аристотель поганил то, что хотел сказать Федор, ибо Аристотель помещал риторику в добезобразие, незначительную категорию своего иерархического порядка вещей. У него она была ветвью практической науки и служила каким-то придатком другой категории науки теоретической, ею Аристотель по преимуществу и занимался. Как ветвь практической науки, она была всячески изолирована от истины, блага или красоты. Те служили только доводами в споре. Стало быть, качество в аристотелевской системе полностью отлучено от риторики. Вот это презрение к риторике помимо ужасающего качества риторики самого Аристотеля, столь полно отчуждало Федра, что он презирал и высмеивал грека, чтобы тот не сказал. Но это ладно. Много веков Аристотель сам напрашивался исключительно на насмешки и получал их. И охотится на его явные глупости удовольствия так себе, как бить лежачего. Не будь Федор столь пристрастен, он бы научился каким-нибудь ценным приёмам. Аристотель ведь умел цеплять новые области знания, собственно говоря, для того и основали комиссию. Но не будь Федор столь пристрастен в своем стремлении найти, откуда начать работать с качеством, он бы досюда и не дошел, поэтому у него бы все равно ничего не получилось. Профессор философии читал лекции, а Федор слушал и классическую форму, и романтическую поверхность излагаемого. Судя по всему, Профессору неуютнее всего было с диалектикой. Хоть с точки зрения классической формы Федор и не мог сообразить, почему его растущая романтическая чувствительность подсказывала, он идет по следу добычи. Диалектика, значит. С нее начиналась книга Аристотеля. И начало это было загадочнее некуда. Риторика искусство соответствующее диалектике. Говорилось там, словно это важнее некуда. А вот почему это так важно никто не объяснял. Первое же замечание сопровождалось рядом других разрозненных утверждений, от которых складывалось впечатление, что многое недосказано, или материал неверно собрали, или наборщик что-то пропустил. Сколько бы Федор ни читал, ничего не срасталось. Ясно лишь то, что Аристотеля очень парило отношение риторики к диалектике? На слух Федора тут звучала та же неуверенность, что и у профессора философии. Профессор определил диалектику. Федор слушал очень внимательно, но в одно ухо влетело из другого вылетело. Такое случается с философскими утверждениями, когда в них что-то упущено. Потом на другом занятии другой студент, которого, видимо, тоже на этом замкнуло, попросил профессора дать другое определение диалектики. Профессор опять глянул на Федра с проблеском страха Я ответил весьма раздраженно. Нет ли у диалектики какого-то особого значения, от которого слово это становится опорным и смещает равновесие спора, в зависимости от того, куда это слово ставит? Так и оказалось. Диалектический, в общем, означает диалогической природы, то есть относится к разговору двух человек. Нынче же диалектика обозначает логическую аргументацию. Она включает приемы, перекрестного допроса, каковым путем и достигается истина. Таков дискурс Сократа в диалогах Платона. Платон верил, что диалектика единственный метод достижения истины, только один. Потому-то она и есть опорное слово. Аристотель нападал на это убеждение, говорил, что диалектика пригодна для достижения лишь некоторых целей: выяснить взгляды человека, достичь истин, касающихся вечных форм того, что называется Идеи. Для Платона же они фиксированы раз и навсегда, не меняются и составляют реальность. Аристотель утверждал, что еще есть метод науки, он же физический. Этот метод наблюдает физические факты и приходит к истинам о субстанциях, претерпевающих изменения. Эта дуальность формы и субстанции и научный метод достижения фактов, касающихся субстанций, были ядром философии Аристотеля. Тем самым Аристотелю было жизненно важно низвергнуть диалектику с того пьедестала, куда ее возвели Сократ и Платон, и диалектика тут опять служила опорным словом. Федор догадывался, что при уменьшении Аристотелем роли диалектики от платонова единственного метода постижения истины до соответствия риторики, злится современных платонников так же, как злила бы и самого Платона. Профессор философии не знал позиции Федра, Вот и нервничал. Может, опасался, что Федор Платонник и сейчас на него напрыгнет. Коли так, ему, конечно, бояться было нечего. Федра не оскорбляла, что диалектика не до риторики. Его приводило в ярость, что риторику не свели до диалектики. Таково в то время было смятение в умах. Разъяснить все это мог бы само собой один Платон. Он к счастью и возник следующим за круглым столом, с трещиной встреченный в тусклом, мрачном кабинете через дорогу от больницы в южном Чикаго. Теперь едем вдоль побережья. Холодно, мокро и уныло. Дождь перестал, временно, однако небо не шепчет. В одном месте вижу пляж, там какие-то люди идут по мокрому песку. Я устал устало потому торможу. Слезая, Крис спрашивает: "Зачем мы остановились?" Я устал, отвечаю я. С океана дует холодный ветер, и там, где он намел дюн, они теперь влажны и темны от дождя, видимо, только что кончился. Нахожу местечко прилечь и так немного согреваюсь. Однако не сплю. На гребне дюны возникает маленькая девочка, смотрит на меня, как будто хочет со мной поиграть. Через некоторое время уходит. Потом возвращается Крис, хочет ехать, говорит, нашел в камнях какие-то смешные растения. Они втягивают усики, если потрогать. Иду с ним, и между накатами волн вижу на камнях морские анемоны. Это не растения, а животные. Сообщаю ему, что их щупальца способны парализовать рыбешку. Должно быть сейчас крайняя точка отлива, иначе бы их не увидели, говорю я. Краем глаза вижу, что девочка за камнями подобрала морскую звезду. Ее родители тоже несут морских звезд. Садимся на мотоцикл и едем на юг. Дождь иногда припускает сильнее, и я пристегиваю пузырь, чтобы каплями лицо не жалило, но мне так не нравится. И чуть дождь стихает, я его убираю. Надо доехать до аркаты Засветла, но не хочу слишком гнать по мокрой дороге. По-моему, это Кольридж, сказал. Все либо платонники, либо аристотелики. Те, кто терпеть не может аристотелевых нескончаемых перечислений, Естественно, любят возвышенные платоновые обобщения. Те, кто не переносит вечного высокопарного идеализма Платона, рады приземленным фактам Аристотеля. Платон по сути искатель Будды, в каждом поколении он возникает вновь и вновь, движется вперед и вверх к единому. Аристотель вечный механик по мотоциклам, он предпочитает множество. Сам я в этом смысле довольно-таки аристотелевец. Мне нравится отыскивать будду в качестве окружающих меня фактов. А вот Федор по складу своему был явным платонником, и когда на занятиях перешли к Платону, ему сильно полегчало. Его качество и платоново блага были так схожи, что если б от Федра не осталось заметок, я бы решил, что это одно и то же. Но Федор это отрицал, и со временем я понял, насколько важно это отрицание. Однако курс по анализу идей и изучению методов не касался платонова понятия блага. Он касался платонова понятия риторики. Риторика очень ясно пишет: "Платон никак не связан с благом. Красноречие для него это часть дела, которое прекрасным никак не назовешь. После тиранов Платон больше всех ненавидит риторов. Первым из диалогов Платона задали читать Горгия, и Федор понял, он приехал Но вот, где наконец ему хочется быть. Все время не покидало чувство, будто его влекут вперед силы, которых он не понимает, мессианские силы. Наступил и кончился октябрь. Дни летели нереальные и неразборчивые, различалось лишь качество. Имело значение только одно: у него скоро родится новая, шеломляющая и потрясающая мир истина. Понравится она миру или нет другой вопрос. Но нравственный долг мира ее принять. В диалоге Горгий имя софиста, которого Сократ подвергает перекрестному допросу. Сократу прекрасно известно, чем Горгий зарабатывает себе на жизнь и как он это делает. Но он начинает свою диалектику 20 вопросов, спросив Горгия, чего касается риторика. Горгий отвечает, что риторика касается речи. В ответ на другой вопрос он говорит, что ее задача убедить. В ответ на третий вопрос утверждает, что ее место в судах или в любом ином собрании. И в ответ на еще один вопрос, я говорю о таком убеждении Сократ, который действует в судах и других сборищах, как я только сейчас сказал, а его предмет справедливое и несправедливое. Все это простое описание того, чем занимаются люди, называемые софистами, тонко преобразуется сократовой диалектикой в нечто иное. Риторика становится объектом, и как объект теперь делится на части: Они как-то соотносятся друг с другом, и эти соотношения не приложны. В диалоге достаточно ясно видно, как аналитический нож Сократа рубит искусство Горгия на куски. Еще важнее, видно, что куски эти снова Аристотелево искусство риторики. Сократу Федра был одним из героев детства. и теперь Федра потрясло и разгневало, что диалог вообще имеет место. Он исписывал поля текста собственными ответами. Они должно быть сильно его удручали. Никак не узнать, куда после таких ответов потек бы диалог. В одном месте Сократ спрашивает: "Что это за предмет, на который направлены речи, принадлежащие этому искусству?" Горгий отвечает: "Это самое великое, Сократ, и самое прекрасное из всех человеческих дел". Федор, без сомнения, признававший в этом ответе качество пишет на полях: "Истина". Сократ же не согласен: "Ах, Горгий, Ты снова отвечаешь уклончиво и недостаточно ясно. Лжец, пишет Федор на полях, и дает сноску на страницу другого диалога, где Сократ совершенно недвусмысленно заявляет, что ему все достаточно ясно. Сократу диалектика нужна не для понимания риторики, а для ее уничтожения, ну или, по крайней мере, компрометации. Поэтому вопросы его, на самом деле, никакие не вопросы, о словесные ловушки, куда попадаются Горгий иво собрать и риторы. Федор весь вспыхивает, будь он там, он бы всем показал. А в классе тем временем профессор философии, заметив очевидные примерность и прилежание Федра, решил, что тот может и не такой уж плохой студент. Это его вторая ошибка. Он решил немного поиграть с Федром, спросил, что Федор думает о поваренном искусстве. Сократ продемонстрировал Горгию, что и риторика, и поваренное искусство разновидности угодничества, сводничество, ибо обращаются скорее к эмоциям, нежели к истинному знанию. Какая-то барышня в классе хихикает, и Федру это не нравится. Он же знает, профессор хочет поставить ему диалектический захват, похожий на те, что Сократ ставил своим оппонентам. Ответ Федра вовсе не рассчитан на смех, он дан, чтобы этот диалектический захват сбросить. Федор вполне готов на память точно процитировать все доводы Сократа. Но не к этому стремится профессор. Он хочет диалектической дискуссии в классе. Федор в ней, ритор, и его Федра извергает сила диалектики. Профессор хмурится и делает еще одну попытку. Нет, я имею в виду, в самом ли деле вы считаете, будто нам следует отказываться от хорошо приготовленной еды, подаваемой в лучшем ресторане? Федор уточняет: Вас интересует мое личное мнение? Вот уже много месяцев с тех пор, как исчез простодушный студиозус, в этом классе никто не осмеливается высказывать личное мнение. Да, тянет профессор. Федор молчит и пытается составить ответ. Все ждут. Его мысли разгоняются до скорости света, просеивают диалектику, разыгрывают один шахматный дебют доводов за другим. Каждый явно проигрывает, переходя к следующему все быстрее и быстрее. Класс же наблюдает лишь молчание. Наконец, обескураженный профессор оставляет этот вопрос и переходит к лекции. Но Федор лекции не слышит. Ум его спешит все дальше, сквозь перестановки диалектики, дальше и дальше, сталкивается с чем-то, находит новые ветви и отростки, взрывается гневом при каждом новом открытии порочности, мерзости и низости этого искусства называемого диалектикой. Видя, что у Федра с лицом профессор немало беспокоится и продолжает лекцию в некой панике, ум Федра спешит все дальше и видит наконец нечто злое. Это зло глубоко окопалось в нем самом. Оно только делает вид, будто пытается понимать любовь, красоту, истинную мудрость, но подлинная его цель никогда их не понимать, всегда узурпировать их и возводить на трон себя. Диалектика узурпатор Но вот что он видит. Выскочка, она навязывается благу, стремится удерживать и контролировать его. Зло. Профессор заканчивает лекцию, раньше обычного и в спешке покидает аудиторию. Студенты молча расходятся, а Федор остается сидеть один за огромным круглым столом. Мало помалу солнце в прокопчённом воздухе за окном гаснет, комната сереет, затем темнеет. На завтра он ждет открытия библиотеки и начинает яростно вчитываться в Платона, за Платона, впервые выискивая то немногое, что известно о риторах, которых Платон так презирал. И обнаруженное подтверждает то, что он интуитивно нащупал накануне вечером. Многие ученые уже усомнились в этом платонове проклятии софистов. Сам председатель комиссии предположил, критики неуверенные в том, что имел в виду Платон Точно так же не должны быть уверены в том, что имели в виду противники Сократа в диалогах. Раз подлинно известно, что Платон вкладывал в уста Сократа собственные слова, так утверждал Аристотель, нет причин сомневаться, что он мог вложить собственные слова в чьи-нибудь еще уста. Отрывки из других древних подводили к иным оценкам софистов. Многих софистов постарше города избирали послами Такая должность вряд ли свидетельствовала о неуважении. Софистами без уничижения называли самих Сократа и Платона. Впоследствии историки даже высказывали предположение, что Платон так ненавидел софистов, ибо не желал ставить их рядом со своим наставником Сократом, величайшим софистом. Это последнее объяснение, думает Федор, интересно, однако неудовлетворительно. Вряд ли тебе будет отвратительно школа, к которой принадлежит твой наставник Какова была подлинная цель Платона? Федор все глубже вчитывается в досократовскую греческую мысль и в конце концов приходит к выводу: ненависть Платона к критерам отдельный бой, гораздо более масштабной войны, где за будущий ум человека сражаются реальность благо, представленная софистами, и реальность истины, представленная диалектиками. Истина победила, благо проиграла». Поэтому сегодня нам так не трудно принять реальность истины, и так трудно принять реальность качества, даже если согласие в одном не больше, чем в другом. Нужно немного пояснить, как Федор к этому приходит. Сначала надо переломить в себе представление о том, что период времени между последним пещерным человеком и первым греческим философом был краток. Нет никакой истории того периода. Отсюда и иллюзия. Но до выхода на сцену греческих философов времени прошло по крайней мере в пятеро больше, чем вся наша записанная история со времен греческих философов. Тогда существовали весьма развитые цивилизации. Были деревни и города, транспорт, дома, рынки, огороженные поля, сельскохозяйственные орудия и домашние животные, а люди вели жизнь столь же богатую и разнообразную, как и в большинстве сельских районов сегодняшнего мира. Подобно нынешним жителям глубинки, они не видели смысла все это записывать, а если и видели, то записывали на материалах до сих пор не найденных. Поэтому мы ничего о них не знаем. Темные века стали просто возвратом к такой естественной жизни, прерванной греками. Ранняя греческая философия первый сознательный поиск нетленного в людских делах. Прежде вся нетленка ограничивалась царством богов, мифами, Но греки стали пристрастнее к окружающему миру, а с этим упрочилось и умение обобщать. Они научились видеть в старом греческом мифосе неявленную истину, а изобретательные творения искусства. Такого сознания никогда и нигде в мире прежде не существовало. Для греческой цивилизации оно означало целый новый уровень трансцендентности. Но мифос никуда не девается. То, что уничтожает старый мифос, становится новым. А новый мифос при первых ионийских философах преобразовался в философию. Та переосмыслила и возвеличила постоянство. Оно больше не было исключительной прерогативой бессмертных богов, оно теперь заключалось в бессмертных принципах, одним из которых стал наш нынешний закон тяготения. Сначала Фалес назвал бессмертный принцип водой, а Анаксимен назвал его воздухом, пифагорейцы числом. Тем самым они первыми объявили бессмертный принцип нематериальным. Гераклит назвал бессмертный принцип огнем и вел в него понятие перемены. Он сказал: "Мир существует как конфликт и противоречие противоположностей". Он сказал: "Есть единое и есть множество. Единое универсальный закон, внутренне присущий всем вещам". Анаксагор первым определил единое как ноус, то есть разум. Параменид впервые пояснил, что бессмертный принцип единая истина. Бог отделен от видимости и мнения. Трудно переоценить важность этого разграничения и его воздействия на всю последующую историю. Именно здесь классический ум впервые расстался со своим романтическим происхождением, сказал: "Благо и истина не обязательно одно и то же" и пошел своим путем. У Анаксагора и Параменида Был слушатель по имени Сократ. Он-то и дорастил их идеи до плодоношения. Понять здесь по сути надо одно: прежде не существовало ни разума, ни материи, субъектов и объектов, формы и сущности тоже не было. Такие деления изобрела диалектика, они возникли позже. Современный ум иногда артачивается при мысли, что эти дихотомии изобретения, и говорит: "Ну, уже были такие разделения" греки их просто открыли, и на это следует сказать, где они были? Покаш. Тут современный ум конфуцио ци спрашивает себя, что все это вообще значит? Однако по-прежнему верит, что разделения были. Однако их не было, сказал Федор. Они лишь призраки бессмертные боги современного мифоса, а нам кажутся реальными, ибо мы внутри этого мифоса. В реальности они такие же художественные творения, как и антропоморфные боги, которых они заменили. Все упомянутые досократовские философы видели внешний мир и стремились распознать в нем универсальный бессмертный принцип. Общие усилия объединяло их в группу, которую можно назвать космологи. Все они соглашались в том, что такой принцип есть, а их разногласия о том, что он такое, казались неразрешимыми. Последователи Гераклита настаивали, что бессмертный принцип изменение и движение. Однако ученик Параменида Зенон рядом парадоксов доказал, что любое восприятие движения и изменения иллюзорно, реальности полагается быть незыблемой. Споры космологов разрешились, и решение пришло откуда не ждали, от группы, казавшейся Федру ранними гуманистами. Они были учителями, но стремились учить не принципам, а людским верованиям и нацелились не на единственную абсолютную истину, а на улучшение человечества все принципы все истины относительны утверждали они человек вот мера всех вещей то были знаменитые учителя мудрости софисты древней греции с этой подсветкой, конфликтом софистов и космологов Федру открылась новая глубина в диалогах Платона Сократ не просто излагает благородные идеи в пустоте Он в самой гуще боя между теми, кто думает, что истина абсолютна, и теми, кто думает, что она относительна, и сражается в этом бою всем, что у него есть под рукой, софисты враги. Теперь ненависть Платона к софистам имеет смысл. Платон с Сократом защищают бессмертный принцип космологов от того, что полагают разложением софистов. Защищают истину, знание, идеал, который существует, чтобы о нем не думали. За него умер Сократ. Таким идеалом обладала одна лишь Греция впервые в мировой истории. Он очень хрупок, может совсем исчезнуть. Платон ненавидит и проклинает софистов безудержу, не потому что они люди низкие и аморальные. Очевидно, что в Греции есть и похуже, но они ему без разницы. Платон проклинает софистов, потому что они угрожают первому проблеску человеческого понимания истины. Вот что все это значит. Мученичество Сократа и непревзойденная проза Платона весь известный нам мир западного человека никак не меньше. Если бы понятию истины дали пропасть, и возрождение бы ее не открыло заново, маловероятно, что мы бы сегодня поднялись хоть сколько-нибудь выше уровня доисторического человека. Понятие науки, техники и прочих систематически организованных усилий человека, намертво зацентрованы на ней. Она ядро всего И всё же, понимает Федор, то, что говорит о качестве он всему этому как-то противоположно, похоже, гораздо больше согласуется с софистами. Человек мера всех вещей. Да, это он говорит о качестве. Человек не источник всех вещей, как сказали бы субъективные идеалисты, и не пассивный наблюдатель всех вещей, как сказали бы объективные идеалисты и материалисты. Качество создающее мир возникает как отношение между человеком и его опытом человек участник создания всех вещей мера всех вещей как раз оно и они учили риторики, тоже оно тому что говорит он и что сказал платон о софистах не соответствует лишь одно их профессия учителя добродетели все свидетельства указывают такова была абсолютная суть их учения Но как обучать добродетели, если сам же учишь относительности всех этических идей? Если добродетель вообще что-то значит, она равняется этическому абсолюту. Когда у человека понятие о том, что должно, изо дня в день меняется, им можно восхищаться за широту взглядов, но не за добродетель. По крайней мере, в том смысле, как это слово понимает Федор. А как получишь добродетель из риторики? Нигде не объясняется. Чего-то не хватает. Бойск ведёт его по нескольким историям древней Греции. Как обычно, их он читает как детективы, ищет лишь полезные факты, а не отбрасывает. И вот доходит до греков. Хэдэф Кито. сине белой книжки в мягкой обложке, купленной за 50 центов. И натыкается на абзац, где описывается сама душа гомеровского героя, легендарной фигуры еще не разложившейся до сократовской Греции. И вспышка просветления так интенсивна, что герои не стерлись из памяти и стоят у меня перед глазами как живые. Речь об Илиаде, истории осады Трои, город обратится в опрах, а его защитников перебьют в битве. Жена предводителя троянцев Гектора Андромаха говорит ему: Муж удивительный, губит тебя твоя храбрость, не сына ты не жалеешь, младенца, не бедной матери скоро буду вдовой я, несчастная.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 Но не столько меня сокрушает грядущее горе трое, прямо родителя, матери дряхлой Гекубы, горе тех братьев, возлюбленных юношей многих и храбрых, Кои полягут в опрах под руками врагов разъяренных. Сколько твое, о супруга, тебя меднолатный ахеец, Слезы, льющую в плен повлечет и похитит свободу, и невольница варгаси будешь ты ткать чужеземки. Воду носить от ключей Месииса или Гиперия. с ропотом горьким в душе, но заставит жестокая нужда. Льющую слезы тебя кто-нибудь тому видит и скажет: "Гектора это жена, превышавшего храбростью в битвах всех канеборцев троян, как сражались в круг Илиона". Скажет, и в сердце твоем возбудит он новую горечь. Вспомнишь ты мужа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 видя ужасно его закачавшимся сверху шелома. Сладко любезный родитель и нежная мать улыбнулись. Шлем с головы немедле снимает божественный Гектор, на землю кладёт его, пышно блестящий, и на руки взявши милого сына, целует, качает его и поднявши, так говорит, умоляя и Зевса, и прочих бессмертных: "Зевсы бессмертные боги, о сотворите да будет сей мой возлюбленный сын как и я знаменит среди граждан так же и силою крепок и втрое трое да до царствует мощно пусть о нем некогда скажут из боя идущего видя он и отца превосходит на героические дела греческого воина подвигает комментирует Китта, не чувство долга в том смысле в каком его понимаем мы То есть долг перед другими, но скорее долг перед собой. Воин стремится к тому, что мы переводим как добродетель, но по-гречески это звучит арете превосходство. Нам будет что о нем сказать. Оно проходит через всю жизнь греков. Вот, думает Федор, определение качества, которое существовало за тысячу лет до того, как диалектики вообще помыслили заключить его в слова ловушки. Те, кто не понимают этого без логических дефиниенс, дефинендум и диференти, либо лгут, либо настолько утратили связь с обычной участью человечества, что вообще не недостойны никакого ответа. Федра тоже завораживает описание мотива долго перед собой. Это почти точный перевод санскритского слова дхарма, о котором иногда говорят как о едином индусов. Могут ли дхарма индусов и добродетель греков оказаться одним и тем же? Федра тянет перечесть абзац. Он читает и: "Что это? К тому, что мы переводим как добродетель, но по-гречески это звучит превосходство". Бьет молния. "Качество, добродетель, тхарма. Вот чему учили софисты: не этическому релятивизму, не пуританской добродетели, но арете, превосходству, тхарме, еще до храма разума". До субстанций, до формы, до разума и материи, до самой диалектики. Качество было абсолютным. Первые учителя западного мира учили качеству, и средством для этого они избрали риторику. Он все делал правильно. Дождь стих, и виден горизонт. Четкая линия между светло-серым небом и темно серой водой. Да. Кита есть что сказать об этом арете древних греков. Встречая арете у Платона, говорит он: "Мы переводим его как добродетель и следовательно упускаем всю его прелесть. Слово добродетель, по крайней мере, в современном языке почти целиком относится к морали, а напротив, используется неопределенно во всех категориях и просто означает превосходство". Таким образом, герой Одиссеи великий воин, лукавый интриган, оратор, который за словом в карман не лезет, Человек мужественного сердца и обширных познаний ему известно, он должен вытерпеть все, что посылают ему боги, без лишних жалоб. Он умеет и строить, и управлять судном, не хуже других может пропахать прямую борозду, победить молодого хвостуна в метании дисков, вызвать феокийского юношу на кулачный поединок, борьбу или бег, освежевать, разделать и поджарить быка и растрогаться до слез от песни. Фактически он Превосходный мастер на все руки. У него превосходное арите. Ритэ подразумевает уважение к целостности или единости жизни и последовательную нелюбовь к специализации. Оно подразумевает презрение к эффективности или вернее, гораздо более высокое понятие об эффективности. Она существует не в каком-то отделении жизни, а в самой жизни. Федор вспомнил строчку из Тора: Никогда не обретешь, чего-то, не потеряв. Вот теперь он впервые осознавал невероятное величие того, что человек утратил, обретя силу понимать и управлять миром через диалектические истины. Он выстроил империи научных способностей, дабы превратить явления природы в гигантские проекции собственных мечтаний о власти и богатстве. Но на это променял империю равных масштабов, понимание того, что значит быть частью мира, а не его врагом. Спокойствие духа можно достичь, просто разглядывая линию горизонта. Линия геометра, совершенно плоская, постоянная, известная, возможно, с неё Евклид начал понимать линейность. Это линия отсчета, от которой развились первые вычисления первых астрономов, наносивших звезды на карту. С той же математической уверенностью, которую ощущал Пуанкаре, решая фуксовые уравнения, Федор знал, что греческая арите было той недостающей частью головоломки, что завершало узор. Но он читал дальше, чтобы картинка сложилась полностью. Нимбы над головами Платона и Сократа исчезли. Федор видел, они последовательно делают то, в чем сами обвиняют софистов, на эмоционально убедительном языке стараются превратить слабый довод защиту диалектики в сильный. Больше всего мы осуждаем в других то, думал он, Чего больше всего боимся в себе? Но почему? зачем уничтожать арите? Не успел Федор задать себе этот вопрос, как ответ пришел сам. Платон не пытался уничтожить арите. Он его инкапсулировал, сделал из него постоянную фиксированную идею, обратил в жесткую, неподвижную бессмертную истину. Сделал арите благом, высшей формой, высшей идеей. Оно подчинялось лишь самой истине, в синтезе всего, что было раньше. Вот почему то качество, к которому Федор пришел в Классе, казалось столь близким благу Платона. Благо Платона взято у риторов. Федор искал, но так и не нашел космологов, прежде Платона говоривших о благе. Благо это от софистов. Разница в том, что благо Платона фиксированная идея, вечная и незыблемая, а для риторов оно вовсе не было идеей. Благо не было формой реальности. Оно было самой реальностью вечно изменчивый, непознаваемый, окончательно никаким, фиксированным, жестким способом. А зачем Платон это сделал? Федор рассматривал философию Платона как результат двух синтезов. Первый синтез пытался справиться с разногласиями последователей Гераклита и Парменида. Обе космологические школы утверждали бессмертную истину. Чтобы выиграть бой за истину, в которой Арито играет подчиненную роль, У врагов, желающих обучать такому арите, в котором подчиненную роль играет истина, Платон сначала должен разрешить внутренний конфликт между верующими в истину. Для этого он говорит: "Бессмертная истина не просто изменение, как считали последователи Гераклита, и не просто сущность без изменений, как утверждали последователи Парменида. Обе эти бессмертные истины существуют как неизменные идеи и изменчивая видимость. Вот почему Платон находит нужным отделять, к примеру, лошадность от лошади и говорит, что лошадность реальна, фиксирована, истинна и незыблема. А вот лошадь простое, незначительное, переходящее явление. Лошадность чистая идея. Зримая лошадь собрание непостоянных видимостей. Она способна меняться, скакать где хочет и даже сдохнуть на месте, не потревожив лошадности бессмертного принципа, который длится вечно, как и боги старины. Второй синтез Платона, включение Аритеса софистов в эту дихотомию идей и видимостей. Он помещает его на самое почетное место. Оно подчиняется лишь самой истине и методу, коим истина достигается диалектике. Но в этой попытке объединить истину и благо превращением блага в высочайшую идею Платон вместе с тем узурпирует место Арите и возводит на него диалектически определенную истину. Поскольку благо, как диалектическая идея, томилась в плену, другому философу не составит труда прийти и диалектическими методами продемонстрировать, что арите, благо с большой выгодой можно сместить ниже в истинном порядке вещей, более совместимым с внутренним устройством диалектики. И такой философ не заставил себя долго ждать. Его звали Аристотель. Аристотель чувствовал, смертная лошадь видимости, которая щиплет травку, возит людей, раздражает же ребят, заслуживает гораздо больше внимания, нежели ей уделял Платон. Он говорил, что лошадь не просто видимость. Видимости цепляются за нечто вне себя, нечто неизменное, например, за идею. Это нечто, за которое цепляются видимости, он назвал субстанцией. И в этот миг, а не до него, родилось наше современное научное понимание реальности. При Аристотеле, читатели, подозрительно неосведомлённым о троянском арете, формы и субстанции превалируют над всем. Благо, сравнительно мелкая ветвь знания, называемая этикой. Аристотель в первую голову заботят разум, логика, знания. арете мертво. А науке логике и университету в его нынешнем виде выдана хартия обоснований. Он должен отыскать и изобрести бесконечный количественный рост форм касающихся субстантивных элементов мира, назвать эти формы знанием и передать их будущим поколениям в виде системы. А риторика, бедная риторика, некогда сама по себе постижение, теперь не сводится к преподаванию манер и форм, аристотелевских форм письма, как будто они что-то значат. Пять ошибок в правописании, вспомнил Федор, или одна ошибка в построении фразы, или три не там расположенных определения, или и так далее без конца. Любого хватит сообщить студенту, что он не знает риторики. В конце концов, это она и есть, разве нет? Само собой существует пустая риторика, способная привлечь эмоционально без должного подчинения диалектической истине, но такая нам не нужна, правда? Мы тогда уподобимся этим древнегреческим лжецам, жуликам и пачкунам, этим софистам. Помните таких? Истину мы постигнем на других академических курсах, а потом немного поучимся риторике, дабы уметь красиво все записывать и производить впечатление на начальство, которое продвинет нас на должности повыше. Формы и манеры их ненавидят лучшие и обожают худшие. Год за годом, десятилетия за десятилетием, маленькие читатели с передних парт, имитаторы с милыми улыбками и аккуратными авторучками выходят получать свои аристотелевы пятерки, а те, у кого подлинное арете, молча сидят позади, не понимая, что с ними такое и почему им так не нравится этот предмет. И сегодня в тех немногих университетах, где считают нужным преподавать классическую этику, студенты вслед за Аристотелем и Платоном Бесконечно возятся с вопросом, который в древней Греции вообще не было необходимости задавать. Что есть благо? И как нам его определить? Поскольку его определяют по-разному, как нам узнать, что благо вообще есть? Некоторые утверждают, что благо в счастье, но как нам узнать, в чем счастье и как определить счастье? Счастье и благо необъективные термины. Мы не можем работать с ними научно, а коль скоро они не значит, существует просто у нас в уме. Поэтому хочешь быть счастливым, передумай. Ха-ха-ха. <с> Аристотелевы этика, определение, логика, формы, субстанции, риторика. Аристотель в смех. <с> а кости софистов давным-давно обратились в прах, и слова их обратились в прах вместе с ними, а прах погребался под обломками приходивших в упадок Афин и Македонии, пока она рушилась. Распадались и умирали Древний Рим, Византия, Атаманская империя и современные государства. а прах погребали так глубоко, с такой церемонностью, с таким смаком и такой злобой, что лишь безумец много веков спустя сумел обнаружить следы, по которым раскопал их и с ужасом узрел, что с ними сделали. Дорога так потемнела, что надо зажечь фару, а то заплутаешь в этом тумане и дожде.